Деверс задумчиво уставился в потолок. А ведь, похоже, все идет как надо. А дог. Все зависит. Сухо отозвался Бар от Бродрига. Но Дэверс не слушал. Он думал. Лорду Бродригу приходилось то и дело пригибать голову, передвигаясь по отсекам торгового корабля.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 Мягким жестом остановил он Дэверса: Оставайтесь на месте. Ваши безделушки меня не интересуют. Он придвинул стул, тщательно стер с него пыль ослепительным белым платком и сел. Дэверс искал глазами второй стул, но Бродрик лениво проговорил В присутствии пары империи вы должны стоять. И улыбнулся. Дэверс пожал плечами.